По версии доктора МакКилвейна, собственная культура у титанцев отсутствует. Они паразитируют и в этом смысле тоже, просто перестраивая под себя ту культуру, которую встречают. В частности, они вынуждены поддерживать хотя бы на минимальном уровне хозяйственную деятельность своих жертв, иначе им придется голодать вместе с носителями. И паразиты действительно сохраняли в захваченных районах прежние экономические отношения, правда с некоторыми вариациями которые для нас совершенно неприемлемы. Например, они перерабатывали поврежденных носителей или просто лишних людей на удобрения. Однако в целом фермеры оставались фермерами, механики — механиками, а банкиры — банкирами. Последнее кажется глупым, но специалисты утверждают, что экономическая система, основанная на разделении труда, обязательно требует бухгалтерского учета. Другое дело, зачем они сохраняли наше развлечение, или потребность в развлечениях носит всеобщий характер. В целом, их выбор человеческих забав, которые они сохранили и улучшили, характеризует нас самих не с стороны, хотя кое-что тут заслуживает внимания, например, кориды в Мексике, где быкам предоставлялись равные шансы с мотодорами. Но почти все остальное просто мерзко, и я не хочу на этом останавливаться. Мне одному из немногих довелось видеть записи без купюр но я смотрел их профессиональным взглядом. Хотелось бы надеяться, что Мэри, которая тоже проходила инструктаж, ничего этого не видела. Впрочем, она, если и видела, все равно не скажет. Было там и еще кое-что. До сих пор не уверен, стоит ли упоминать об этих позорных, отвратительных фактах, но чувствую, что должен. Среди прислужников-титанцев встречались и люди, если их можно так назвать, без паразитов. Перебежчики, предатели. Я всей душой ненавижу титанцев, но будь у меня выбор, первым делом свернул бы шею одному из этих. Войну с паразитами мы проигрывали. Наши методы годились лишь для того, чтобы сдерживать их распространение и при этом далеко не всегда гарантировали успех. Вступить в открытую борьбу означало бы бомбить собственные города, причем безо всякой уверенности, что такими методами можно избавиться от паразитов. Нам нужно было оружие, которое убивало бы титанцев, но не причиняло вреда людям. Что-то такое, от чего люди, скажем, теряли бы сознание или временно лишались способности сопротивляться, тогда мы могли бы вторгнуться в захваченные районы и спасти своих сограждан. Но такого оружия не существовало, хотя ученые работали не покладая рук, тут идеально подошел бы какой-нибудь сонный газ. Но нам, видимо, повезло, что такой газ не был известен до начала нападения, иначе паразиты наверняка использовали бы его против нас. Нельзя забывать, что в распоряжении «Титанцев» была такая же, если не большая, доля военной мощи Соединенных Штатов, как и у свободных людей. В шахматах это называется «пад», но время работало на них». В зеленой зоне хватало идиотов, которые предлагали обрушить на города в долине Миссисипи массированный ядерный удар и попросту стереть их с лица земли, но это все равно, что вылечить рак губы, отрезав больному голову. В противовес им выступали такие же идиоты, которые не видели паразитов, не верили в них и считали все происходящее неким тираническим замыслом Вашингтона. Этих из второй категории с каждым днем становилось все меньше но не потому, что они меняли свои убеждения, просто очень уж старались люди из добровольческих формирований. Был и третий тип – такие открытые, без предрассудков деятели, которые считали, что с титанцами можно вести переговоры и устанавливать деловые отношения. Одна такая делегация, направленная секретным совещанием представителей оппозиционной партии в Конгрессе, даже попыталась провести идею в жизнь. В обход Государственного департамента они связались с губернатором Миссури по телевизионному каналу, наспех проложенному через Янтарную зону, и им пообещали дипломатическую неприкосновенность. Титанцы пообещали, но они поверили, делегация вылетела в Сент-Луис, и больше их никто не видел. Правда, они неоднократно посылали нам сообщения. Я как-то проглядел одно такое, воодушевляющая речь, Общий смысл, который можно было бы выразить фразой ⁇ Давайте все к нам ⁇ вода отличная. Но разве Скотт, когда подписывал соглашение с мясозаготовителями?